Были расстреляны несколько незначительных офицеров для поддержки этой версии. Некоторое время мы думали, что один из них мог быть Кейном, чем и объяснили его бездействие. Кто мог заплатить Кейну за убийство Калечи? Мы задаем себе этот вопрос снова и снова, произнес Маннинг. Единственный возможный ответ на него пришел из источника, который мы не в состоянии проверить. Сообщение было о том, что Кейн Сделал это для того, чтобы лишь доказать, что он может это сделать. Нефтяные шейхи путешествуют с чрезвычайно мощной охраной. Имеется несколько десятков других случаев, — добавил Нолтон. Жертвами были и влиятельные, и хорошо охраняемые личности, и источники информации опять указывали на Кейна. — Понятно. — конгрессмен поднялся за столом. Но отсюда, как я могу заключить, вы не знаете, кто это был на самом деле. Нигде нет двух одинаковых описаний убийцы, — прервал его Эббот. Вероятно, Кейн является виртуозом перевоплощений. Однако люди встречались с ним и даже разговаривали. Ваши источники, информаторы, наконец, этот человек в Цюрихе. Никто из них не выступит открыто с разоблачениями, но ведь вы же допрашивали их. У вас же должен находиться хоть какой-то материал. У нас много разных материалов, но что касается описания его внешности, то тут мы постоянно наталкивались на трудности. Он всегда встречался с ними ночью, в темных аллеях или в заптемненных комнатах. Если он и встречался когда-либо, более чем с одним человеком, то мы такого случая не знаем. Все опрошенные сообщили, что при встречах он обычно сидел или в темном дымном ресторане, или в стоящем в укромном местечке автомобиле. Иногда он носил большие очки, иногда нет. На одной из встреч у него были темные волосы, на другой светлые или рыжие. Иногда он надевал шляпу. А язык? «Здесь мы имеем значительно больше информации и определений», — проговорил представитель ЦРУ, стараясь представить достижения своего ведомства перед сидящими за столом. Он бегло говорит по-английски, по-французски и, кроме того, использует несколько восточных диалектов. «Диалектов? Каких диалектов? Разве не должен быть сначала определен язык?» «Да, конечно. Корень у них вьетнамский». «Вьетнамский?» Уолтерс подался вперед. «Да, по крайней мере, мы знаем, откуда он мог появиться», — сказал Джиллет, быстро и странно взглянув на Эббата. «Откуда?» «Из Юго-Восточной Азии», — ответил Маннинг, и в его голосе ощущалось напряжение. «Насколько мы можем сделать вывод?» Он владеет местными диалектами настолько, что может свободно объясняться не только в приграничных районах Камбоджи и в Лаосе, но даже и в Северном Вьетнаме. Мы сравнили даты, они подходят. Подходят к чему? К операции «Медуза». Полковник отодвинул от себя бумаги и придвинул к себе большой пакет. Открыв его, он достал оттуда папку и положил ее перед собой. «Здесь — досье Кейна», — сообщил он, кивнув на открытый пакет. Тут собраны материалы по «Медузе» в аспектах, касающихся Кейна. Конгрессмен из Тенесси поддался вперед. Его губы скривились в сардонической ухмылке. «Джентльмены, не убивайте меня все новыми и новыми звучными названиями. Все это весьма красиво но в то же время и зловеще. Я понимаю, что вы свободно ориентируетесь в таких вещах и легко держите курс. Продолжайте, полковник. Что такое «Медуза»?» Маннинг быстро взглянул на Эббота и заговорил. Это относится к концепции подрывных операций в тылу врага в период Вьетнамской войны. В конце 60-х и в начале 70-х годов были сформированы отряды из американских, французских, английских, австралийских и местных добровольцев, которые должны были действовать за линией фронта. Их основная задача состояла в том, чтобы разрушать линии связи и энергетические центры, определять точные координаты лагерей пленных, уничтожать всех, кто сотрудничал с коммунистами. Это была война внутри войны, бросил Ноутон. К сожалению, расовые проявления и трудности с языком создавали определенные трудности, гораздо большие, чем в период Второй мировой войны среди сил сопротивления, действовавших в Европе. Кроме того, отбор участников, особенно европейцев, не проводился достаточно тщательно. «Были сформированы десятки таких отрядов», — продолжал полковник, «среди которых имелись французские плантаторы, для которых единственным шансом возвращения Состояние была победа американцев, беженцы из Англии и Австралии, которые прожили в Индокитае по несколько лет, кроме того были разного рода криминальные элементы, в основном контрабандисты, которые промышляли торговлей оружием, наркотиками, золотом и бриллиантами на всем побережье Южно-Китайского моря. «Довольно пестрая компания», — прервал его конгрессмен. Ну как черт побери вам удалось заставить их работать вместе?